как только окукливались, и держал там до первой линьки. Вырастить облако оказалось задачей не из легких, но он не сдавался и вывел несколько бабочек маленьких, синих и разнообразных оттенков белого цвета, красных адмиралов, ванессы перламутровок, а также пару зеленоватых лесных бабочек и множество разновидностей мотыльков желто-коричневых горностаевых, лишайниц, древоточицев и прочих ночных летунов. Лишь решив, что этих бабочек будет достаточно для облака, он попросил у Гарольда позволения выпустить их в оранжереи. Можно не опасаться нашествия прожорливых личинок. Я позабочусь, чтобы они не повредили растения. Я обещал, мисс Алабастер, облако из бабочек, и теперь, кажется, оно получится. — Вижу, терпение вам не занимать. Бабочки, разумеется, много красивее в полете, чем приколотые булавками. Евгения будет очарована. Мне хотелось заставить ее улыбнуться. Что еще я мог для этого сделать? Гарольд взглянул на Вильяма Адамсона, и его белые брови сошлись на переносице. — Евгения, вам не безразлично. Я сделал для девочек стеклянные ули и муравейник, а ей пообещал, возможно, по глупости, облако из бабочек. Надеюсь, сэр, вы позволите поднести ей этот эфемерный дар. Они проживут, сэр, самое большее несколько недель. Гарольд умел выглядеть снисходительным и проницательным, точно читал чужие мысли. Он ответил, евгений будет в восторге, как и мы все. Мы вместе с ней насладимся волшебством». Волшебство Вильям — это прекрасно. Метаморфоза — это прекрасно. Прекрасно, когда невзрачные, бескрылые гусеницы превращаются в бабочек. Я не смею... Не говорите ничего. Ничего. Ваши чувства делают вам честь. Однажды утром, чуть свет, когда все домочадцы еще спали, Вильям выпустил бабочек. В шесть часов, сбежав по лестнице вниз, он обнаружил здесь обитателей дома, которые разительно отличались от тех, кого он видел в дневное время. Целая стая молодых женщин в черном беззвучно суетилась, перенося с места на место ведра с залой, ведра с водой, коробки с принадлежностями для натирания полов, метлы, щетки и выбивалки для ковров. Они словно рой молодых ос спустились из-под крыши. Лица их были бледны, глаза туманны, они приседали, безмолвно приветствуя его, когда он проходил мимо. Некоторые были совсем еще дети, почти ровесницы девочек из детской, только последние были в изящных юбочках с кружевными оборками и атласными фестонами, а на этих, по большей части костлявых, были тесные однотонные корсеты, широкие черные юбки и жестко накрахмаленные чепчики. Оранжерея соединяла библиотеку скрытой галереей церкви в противоположной стороне от рабочего кабинета Гарольда. Она представляла собой прочное строение из стекла и чугуна под высоким куполом крыши. У стены бил фонтан, обложенный замшелыми каменными глыбами. Мраморная нимфа подставляла кувшин под струю воды. В неглубокие чаше куда падала вода, плавали золотые рыбки. Растительность была изобильной, а кое-где буйной. Несколько чугунных решеток в форме листьев плюща и перевившихся ветвей поддерживали сплетение ползучих и вьющихся растений, образуя таким образом наполовину скрытые от глаза ниши, внутри которых были подвешены огромные плетенки, полные ярких цветов, и испускавших тонкий аромат.